Глава 33. Винсен. Роза проигнорировала протесты Изабеллы. И речи не могло быть, чтобы подруга невестки взяла на себя все три вечера просмотра видеозаписей. Бабушка настояла, чтобы на вторую серию фильма о нью-йоркском вояже все собрались в доме Макса и Кьяры. В конце концов, это самое малое, что она могла сделать. К тому же Розе практически нечем было заняться. Как только Сезар отправлялся в школу, она начинала скучать в чужом доме, где они с Андре не могли следовать своим привычкам. Конечно, она пользовалась случаем насладиться садом, и это было приятно. Но ей не терпелось дождаться, когда проект перестройки приобретёт конкретные формы, чтобы она могла чувствовать себя здесь как дома. Ладно, не совсем здесь, а на другом конце участка, но это же просто игра слов. Однако для предстоящего вечера все стало складываться как-то неудачно. Днем Диана и Маноль друг за другом отклонили приглашение, что изрядно испортило Розе настроение. «А так уж обязательно собирать всех», — сделал попытку Анри, пока жена доставала из духовки противень с выпечкой. «Можно подумать, у тебя весь день занят». «У меня-то нет, но я могу понять, что у других есть свои дела». Роза пожала плечами и покачала головой, отделяя слипшиеся рулетики с пряными травами друг от друга. «Я просто не знаю, что делать с Дианой. Она не желает приложить ни малейших усилий. А Маноль, честно говоря, оставь, наконец, Диану в покое. И, как мне кажется, у Маноля куча забот в связи с отъездом в Кению». Но стоило появиться полюс с Изабеллой, а сразу за ними Лу с Анной, как Роза расцвела улыбкой. Она в шутку пожурила Изабеллу, которая не смогла удержаться и принесла два несладких пирога. Когда в дверь позвонил Стебан, один без Мелани, и заявил, что супруга никак не смогла прийти из-за офтальмологической мигрени, на пороге возникла некоторая неловкость. «Подумаешь, нам больше достанется», пошутила Люси, которая появилась одновременно с Жозефом как раз в этот момент, и почувствовала, что заминка не рассеивается. «Роза!» Чем я могу помочь?» Эстебан признательно ей улыбнулся, радуясь, что она не стала комментировать отступничество Мелани. «Вот как. Мигрень». Все же поинтересовалась она чуть позже, когда рядом с ними уже никого не было. «А что, по-твоему, я должен был сказать? Объявить, что в последний момент она вспомнила о срочной встрече по работе и как раз в этот вечер?» «Да, понимаю раскладку. Честно говоря, так больше жить нельзя. Но ты то сам как себя чувствуешь эстебан внезапно вскинул голову словно удивившись что люси поинтересовалась его состоянием самому ему вообще то не оставалось времени этим озадачиться ну как сказать я вкалываю возвращаюсь вечером а утром отправляюсь обратно пахать все проще простого на работе сейчас напряка отсутствие макса делает эту неделю еще сложнее что до мелани «Думаю, я просто жду, когда она от меня уйдет, Но вот невезуха, она этого не делает». «Хочешь, чтобы все само утряслось?» Плечи Эстебана затряслись. Он горько засмеялся над собственной печалью и нерешительностью. «Слишком поздно, поверь. Действительно поздно. Скажем так, Мелани хочет, чтобы я оставил ей квартиру, а у меня нет желания переезжать». Люси возвела глаза к небу. Предпочитаешь ежедневно отравлять себе жизнь? Проснись наконец, Стебан. У вас даже нет детей, которые бы вас связывали. Сними себе жилье, у тебя хватит средств. Все не так просто. Квартира записана на обоих, и если я начну сдавать позиции, брачные контракты и прочее... Короче... Короче, как ты сам же говоришь, все дело в больших бабках. Да, это полный отстой. К ним подошел Поля, оглядываясь по сторонам. Как тут дела? А у тебя? Похоже, ты весь на нервах. Я еще не ввел в курс дела Изу, так что пережевываю все в одиночку. Прости, но мне кажется странным, что тебя это так взволновало, заметила Люси. Если я все расскажу ей сейчас, то она не сумеет прикинуться, что все в порядке. Я же ее знаю. А если я и дальше буду держать язык за зубами, она потом разозлится, что я все от нее скрыл. И вообще, может оказаться, что я все неправильно понял. Это было бы идеально. Ага. И тут леди Ди позвонит в дверь. «Прости, но сомнений здесь быть не может», — заметил Эстебан. «Юридический документ о разводе по взаимному согласию означает ровно то, что он означает». «Я даже думал позвонить Максу, если уж на чистоту». «Ты шутишь?» И что бы ты сказал? Мол, я тут нашел досье у тебя на столе. Ничего не хочешь объяснить? Вы оба. Хватит лицемерить. Вы не хуже меня, понимаете, что если Макс и Кьяра разведутся, это будет иметь последствия для нас всех. Что касается меня, это яснее ясного. Из-за работы. Но Макс прежде всего мой друг, а уже потом компаньон. Мне грустно за них обоих, но я переживу. «Однако, если ему понадобятся бабки, и он решит продать тебе свою долю, то это не слишком тебя расстроит». «Класс!» «Ты все уже продумал за меня, как здорово!» ответил Эстебан, залпом приканчивая содержимое своего бокала. «А я?» спросила Люси. «Что это изменит для меня?» «Немного я согласен. Ты, правда, мало что потеряешь, потому что ничего не построила». «Как мило!» «А ты, дорогой Поль...» язвительно перебил его Эстебан. «Это коснется моей семьи. Наши семьи очень связаны. Изу этот развод выбьет из колеи, а у меня и без того забот выше крыши. А как же Роза, Анри и Жозеф? Вы о них подумали?» Поль молча оглядел по очереди обоих, и когда его позвала Изабелла, охотно их покинул. «Чего он от нас хотел?» Пуль всегда меня немного раздражал, но тут, похоже, он совсем слетел с катушек, тебе не кажется?» — заметил Эстебан. Андрей оказался не в состоянии справиться с суперсовременным оборудованием Макса, а потому уступил место внучке. Лу, прекрасно разбирающийся в технологиях своего времени, в два счета подсоединила ноутбук деда к проектору. Кто расположился на диване и в креслах, кто пристроился на подлокотниках, но, когда включилось видео, все немедленно прекратили болтать и уставились на экран. цезар захохотал, едва увидел, как родители чуть ли не сдувает ветром на кораблике, приближавшемся к Статуе Свободы. Люси, Поль и Эстебан старались не переглядываться, внимательно рассматривая череду изображений, на которые накладывались комментарии профессионала. Несколько кадров с их друзьями перемежались общими планами Статуи Свободы видами на реку и на остров Элис. «Как-то мало их видно», — пожаловалась Роза, выискивая на подносе, стоящем на журнальном столике, тост посимпатичнее. «Да, на этот раз он словно документальный фильм снимает», — добавила Изабелла. В конце оператор все же вернулся к супружеской чете. И если у Кьяры вид был такой, словно ее это развлекает, то позеленевший Макс цеплялся за перила посудины. И все это для разнообразия сопровождалось классической музыкой. Что у него за рожа, воскликнула Лора, смешив этим брата. Он всегда плохо переносил качку, кивая, сообщил Анри. Представляю, что будет в вертолёте, попыталась пошутить Люси, незаметно от всех перехватив взгляды Поля. Видео закончилось, сменившись на экране рекламными титрами, всячески подчеркивающими достоинства FX. -а. Один за другим демонстрировались его социальные сети, а также пятизвёздочные отзывы на сайте путешественников TripAdvisor. «Ну что ж, на мой взгляд, замечательная получилась поездка», — заключила Роза. «Хочешь, я тебя туда свожу, дорогая? Чтобы есть их гадость? Вот уж нет». Атмосфера была не такая непринужденная, как во время первого просмотра. Когда Изабелла вызвалась помочь бабушке помыть бокалы, которых оказалось слишком много для посудомоечной машины, Лу, Анна и Сезар, воспользовавшись моментом, улизнули на второй этаж. Опасаясь неловкой ситуации, Люси тоже решила не задерживаться. Поблагодарила Розу и Анри, распрощалась и направилась к выходу. Эстебан пошел следом за ней. «Простите, но мне еще надо поработать дома с документами. В любом случае, спасибо за все, Роза. Я обязательно при случае стащу у вас два-три рецепта». «С удовольствием», — откликнулась та. «И то верно. Завтра нам всем в школу», — пошутила Жозеф, тоже берясь за куртку. Изабелла с кухонным полотенцем в руке подошла дать указания по поводу следующей заключительной встречи. «Готовьтесь, друзья. В пятницу у нас американская вечеринка. «Успокой меня, мы же обойдемся без маскарадных костюмов», — встревожился ее муж. Изабелла только прищелкнула языком. «Тебе обязательно вечно портить всем настроение?» Но окружающие с опаской ожидали ответа. «Бросьте, просто будут хот-доги, бургеры и прочее». Оставив Изабеллу пилить поле, а розу сокрушаться, что она давным-давно не надевала карнавального костюма, Люси, Эстебан и Жозеф покинули дом. Подвести тебя?» — предложила Эстебан. «Спасибо большое, но я возьму такси», — ответила Люси, завязывая пояс плаща. «Уверена? Мне нетрудно». «Езжай, тебе все равно не по дороге». «Знаю, ну и что? С тобой я хоть продышусь немного». Люси чуть заметно улыбнулась. Ей никогда не нравилась Мелани, и всегда казалось, что эта парочка совсем не подходила друг к другу. На какое-то мгновение, пока разум не взял верх, у неё мелькнула мысль, что ей действительно хочется, чтобы Эстебан проводил ее. Как специалист по сложным, чтобы не сказать дурацким, отношениям, Люси знала, что связываться с мужчиной в разгар его семейных неурядиц всегда очень плохая идея. И хотя она искренне ему симпатизировала, момент был крайне неудачный. «Говорю же, поезжай один», — отозвалась она, избегая его взгляда. «Тогда встречаемся в пятницу на финальном раунде», — бросил Эстебан, направляясь к машине. Люси повернулась к Жозефу, поправляющему воротник, и улыбнулась. На мгновение показалось, что старик собирался что-то сказать, но сдержался. Все хорошо, Жозеф?» Тот шмыгнул носом, словно с чем-то смирившись. «На самом деле я не уверен». Люси, уже собиравшаяся вызвать такси через мобильное приложение, немного напряглась. Тебе они не кажутся странными? Ну, эти репортажи. На мой взгляд, Кьяра не такая, как всегда. Кстати, и Макс тоже. Люси, насколько могла, собралась силами, чтобы переубедить отца лучшей подруги. Ну, это же видео. Лично я терпеть не могу подобные штучки. Понимаю, почему они чувствуют себя неловко. Возможно. Должна сказать, мне эта идея с самого начала казалась совершенно идиотской. Честно, если люди уезжают на отдых, то ведь не для того, чтобы за ними шпионили, верно? Я понимаю, что это приятель Маноля, но мне бы не хотелось, чтобы меня вот так взяли в оборот». «Конечно, но дело не только в этом. Тут что-то другое», — ответил Жозеф, словно разговаривая сам с собою. Люси предпочла промолчать только внимательно посмотрела на 70-летнего отца Кьяры. Сейчас он выглядел до крайности уязвимым и ничем не походил на того энергичного 50-летнего, каким он оставался в ее воспоминаниях. Она почувствовала укор совести, но не могло быть и речи поделиться тем, что она знала уже несколько дней. Жозеф, казалось, целиком погрузился в созерцание клумбы с цветами. Потом вдруг вскинул голову. «Ты ничего от меня не скрываешь?» «Жозеф?» «Люси, если есть проблема, я хочу быть в курсе. Я достаточно знаю мою Кьяру, чтобы увидеть, что там, на экране, она далеко не в нормальном своем состоянии». На этот раз Люси заколебалась. Она могла рассказать ему, что обнаружил Поль и что дошло до нее со скоростью пороховой дорожки. Но у нее не было права раскрывать этот секрет. «Мне тоже бросилось в глаза, что они ведут себя не очень естественно, если хотите знать мое мнение». Жозеф поднял на нее свои черные глаза, и атмосфера тут же похолодела. Далеко не он только пожал плечами. «Я могу тебя проводить, если хочешь. Мне спешить некуда». Люси покачала головой и поцеловала его в щеку. «Нет, спасибо. Я сама доберусь». «Как хочешь». Она послала ему последнюю улыбку и зябка повела плечами. Только сейчас, заметив, что на ней нет шали, в которой она пришла, Люси развернулась к дому. «Чёрт! Я оставила накидку на вешалке. Надо зайти забрать». «Смотри-ка! А за нами подглядывают», — в полголоса сказал Жозеф. В окне они едва успели заметить лу, которая поспешно задернула штору. И послышался стук захлопывающейся створки окна. «Может, не мне одному ситуация кажется не совсем нормальной», заключил Жозеф и, оставив Люси в растерянности, решительно направился прочь от дома.